Глава тринадцатая. Ника. В воскресенье заходила Олеся, напоминала про поход в Эдит, и все пыталась узнать про Егора и о том, как прошла подготовка к съемкам. Ника отделалась туманными фразами, проводила подругу и стала собирать маму на свидание. «Может, не стоит?» — засомневалась-то в последний момент. «И это ты говоришь, когда мы купили тебе новое платье?» — скептически хмыкнула Ника. Дугин серьезный мужчина. Видный. Тебе-то самой как. Понравился? Он мама смутилась, поправляя на шее цепочку. С ним интересно говорить. Он очень умный, эрудированный и совсем не зануда. Не зануда это очень важно, сознанием дела заметила Ника. Не переживай, ты всегда можешь его послать. Я в тебя верю. Мама усмехнулась и тряхнула головой. Какая у меня дочь умная выросла. Умная, как вудка с деловым видом подтвердила Ника и рассмеялась. Ладно, ступай уже. Он заедет за тобой. Как по сигналу зазвонил момент телефонной этажерке. «Это он? Он?» — радостно подпрыгнула Ника. Мать шикнула и ответила на звонок. «Да, Артем Геннадьевич, я уже готова, спускаюсь». Ника взвизгнула и бросилась к окну. «Эй, ты куда?» — возмутилась мама вслед. «Хочу глянуть на его тачку». Ника раздвинула на кухне жалюзи и, припав к окну, охнула. «Ого, белые лошади?» «Правда?» — недоуменно спросила мама и подошла. «Кривда!» — усмехнулась Ника. «Но откуда у него лошади? Всего лишь Мерседес, но зато белый». «Всего лишь!» — фыркнула мама и щелкнула Нику по носу, совсем как это делал Егор. Ника поморщилась и потерла многострадальный носик. «Иди уже!» — он, бедный, так разнервничался, что покурить вышел. «Кстати, скажи ему, что это дурная привычка». Мама уже надевала плащ. «Не на первом же свидании». Покачала она головой, взяла сумку, телефон и вышла, чмокнув Нику на прощание в щеку. Эх, молодость! вздохнула Ника и пошла читать лекции. Егор не звонила, не писала, и это странным образом напрягало. Какого черта? То донимал, то пропадал. Может, он заболел, а вдруг лежал раненый один в квартире и истекал кровью. Ника потрясла головой и углубилась в учебу. Ну уж нет, надо гнать от себя подобные мысли. Он же бабник, вертихвостка. «Только мужского рода». «Блин, а с другой стороны, так хорошо готовят!» Ника взяла телефон и вздохнула. «Ладно, черт с тобой, золотая рыбка, просто узнаю, как дела». Она нашла контакт Егора и настрочила сообщение. «Я». «Ты как там, не усоп?» «Ну что за глупости?» — заскулила она, уронив голову на руку. Телефон в руке завибрировал, заставив подскочить. «Зачем ты звонишь, дурак?» — возмутилась Ника в экран и приняла вызов. «Да. Главное — ответить непринужденно. «Волнуешься?» — ехидно поинтересовался Егор. И сразу стало ясно, ничего он не болел и помирать не собирался, но на душе подозрительно полегчало. Еще чего?» — футкнула Ника, закусывая ноготок указательного пальца. «Просто если ты помрёшь, кто будет меня выбирать на шоу, а? Я переживаю исключительно за себя». «Ага-ага», — Егор не поверил. «Я тут вместо артема пока он с твоей матерью на свидании. Вот и занят был. Не волнуйся, Кнопка». «Сам ты, Кнопка», — скривилась Ника, в душе радуясь. «Ладно, я пошла в ванную. Завтра во сколько?» «В десять должны быть в студии. Я заеду за тобой», — произнес Егор. На заднем плане слышались голоса. Один выделялся особенно сильно — секретарша Дугина. Опять она флиртовала со всеми особями мужского пола. «Приезжай пораньше, кофе попьем. Предложила Ника раньше, чем успела подумать. А Егор согласился. «Хорошо, до завтра». И отключился. Ника повздыхала, собрала тетради с лекциями, учебники и пошла в ванную. А потом, уже когда лежала в кровати, от Егора пришло СМС. «Наумов. Спокойной ночи, Кнопка. Не скучай по мне. Скоро увидимся». «Вот баран!» — усмехнулась Ника вслух и не стала отвечать. «Из вредности». Правда, через пять минут устыдилась и все таки ответила лаконичное. «Спокойной ночи!» Утром Ника встала бесшумно, чтобы не разбудить гуляну мать, что пришла довольно поздно. «Потом тебя отчитая. Мысленно сделала она пометку и отправилась собираться. Выбрала приличные джинсы и мягкую водолазку с кардиганом и заплела волосы в две косы. «Ну вот, очень даже прилично!» «И кулютерно!» — усмехнулась Ника и подмигнула отражение а В домофон позвонил Егор. Ника впустила его и открыла входную дверь. Егор появился на пороге с цветами и свежей выпечкой из буше. «Ты с ума сошел?» растерялась Ника, неуверенно протягивая руки. «Просто к чаю», улыбнулся он, заходя. «И цветы тоже?» недоуменно спросила Ника, но букет уже не смогла бы вернуть. «Такие милые маленькие чайные розы так дивно пахнут, так трогательно». «Ладно, завтрак заслужил». — сжалилась она и пошла ставить цветы в вазу. — Проходи на кухню. Когда Ника вернулась, Егор уже налил кофе и себе, и ей, и даже разложил по тарелкам глазунью с сосисками, а в центре стола на тарелке лежали ароматные булочки. — Ты быстро освоился, — усмехнулась Ника, садясь за стол. — Злишься? — Егор выгнул бровь. — Нисколько, — отмахнулась Ника и взяла вилку. — Приятного аппетита. Они поели, будто делали это каждый день, вместе убрали со стола и вышли. «Ничего не забыла?» — спросил Егор, нажимая на кнопку лифта. «Документы? Телефон?» «Взяла». Нервно выдохнула Ника и закусила губу. Все пройдет гладко», — спокойно произнес Егор. «Я буду рядом, буду смотреть, как ты выступаешь, так что нормально». «Действительно», — усмехнулась Ника, успокаиваясь. «Ведь действительно, если этот нахал рядом...» Нечего переживать, он умеет улаживать дела, умеет быть надежным. Очень странная мысль. Ника подавила вздох и постаралась настроиться на первые в ее жизни съемки в реалити-шоу.